Эпизод 69. Улица Ирис, Вейен, 8 мая 2000 года. «Кто там?» — послышалось из-за двери. Голос тихий, испуганный. Харри вспомнил ее фигуру в окне. «Это Холли, я вам звонил». Дверь приоткрылась. «Простите, я...» «Все в порядке, я понимаю». Сигна Юля открыла дверь полностью, и Харри вошел в прихожую. «Эвена нет», — виновата улыбнулась она. — Да, вы говорили по телефону, — сказал Харри. — Я хотел бы поговорить с вами. — Со мной? — Если можно, госпожа Юль. Пожилая женщина повела его в гостиную. Ее волосы, густые и седые, были заплетены в косу и собраны в пучок старомодной заколкой. При виде полнотела, идущей в перевалочку Сигна, Юль, Харри подумала о домашнем уюте и вкусной еде. Когда они вошли в гостиную, Бурре поднял голову. «Ваш муж пошел куда-то один, без собаки?» — спросил Харри. «Да, он никогда не берет Бурре, когда идет в кафе», — ответила Сигна Юль. «Присаживайтесь». «Кафе?» «Он что-то зачистил туда в последнее время», — улыбнулась хозяйка. «Он читает там газеты, говорит, что это лучше, чем все время сидеть дома». «Ну, в этом что-то есть». «Это правда». И еще, думаю, там можно немножко помечтать. О чем помечтать? Откуда я знаю? Можно, например, думать, что ты снова молодой, сидишь и пьешь кофе в уличном кафе в Париже или Вене. Она снова на мгновение виновато улыбнулась. Ну да хватит об этом. Кстати, хотите кофе? Да, спасибо. Сигна Юль ушла на кухню, а Харри стал изучать картины и фотографии на стенах. Над камином висел портрет мужчины в черной мантии. В прошлый раз Харри не обратил внимания на эту картину. Человек в мантии стоял в немного трагической позе, будто глядя на нечто далекое, невидимое художнику. Харри подошел к картине ближе, на маленькой медной табличке внизу рамы было написано «Главный врач Корнелиус Юль, 1885-1959». «Это дедушка Эвина», — сказала Сигна Юль, входя в комнату с кофейным подносом. «Ясно. У вас тут много портретов». «Да», — хозяйка поставила поднос на стол. «На рисунке рядом дедушка Эвина по материнской линии, доктор Вернер Шуман. Он был одним из основателей Улливолской больницы в 1885-м». «А это?» Юнас Шуман, главный врач главного государственного госпиталя». «А ваши родственники?» Сигна Юль с удивлением посмотрела на Харри. «Простите, где здесь портреты ваших родственников?» «Они висят не здесь. Хотите сливок?» «Нет, спасибо». Харри сел. «Я бы хотел поговорить с вами о войне», — сказал он. «Ух, не надо», — вырвалась у Сигна Юль. «Понимаю, но это важно». «Так вы согласны?» «Там посмотрим», — ответила она, разливая кофе в две чашки. «В войну вы были медсестрой». «Да, фельдшерицей, предателем Родины». Харри посмотрел на нее. Глаза Сигна и Юль спокойно глядели на него. «Всего нас было человек четыреста. После войны нам всем дали по нескольку лет тюрьмы. Хотя Международный Красный Крест и просил норвежские власти прекратить уголовное преследование». Норвежский Красный Крест принес нам свои извинения только в девяностом. Отец Эвина, вон его портрет, благодаря своим связям добился, чтобы мне сократили срок, в том числе за то, что весной сорок пятого я помогла двум раненым из сопротивления, и еще за то, что никогда не была членом национального объединения. Вы хотели спросить еще о чем-то? Харри сидел, уставившись в чашку. Он вдруг подумал, как спокойно живется в некоторых районах Осло. «Меня интересует не столько ваша история, госпожа Юль. Вы помните норвежского легионера по имени Гюдбран Юхансон? Сигна Юль вздрогнула, и Харри понял, что попал в точку. «Что именно вы хотите знать?» — спросила Сигна Юль, пытаясь не показывать волнения. «А ваш муж не рассказывал вам?» Эвен никогда ничего мне не рассказывает. Хорошо. Я собираю информацию о тех норвежских легионерах, которые до отправления на фронт обучались в Зенхайме. Зенхайм, шепотом повторила Сигна Юль. Там был Даниэль. Да, я знаю, что вы были помолвлены с Даниэлем Гюддесоном. Мне рассказал об этом Синдра Феулке. Кто это такой? Бывший легионер, а потом участник сопротивления, знакомый вашего мужа. Именно Феуке посоветовал мне поговорить о Гютбране Юхансене с вами. Сам Феуке дезертировал и не знает, что произошло с Гютбраном после этого. Но другой легионер, Эдвард Мускин, рассказал мне о том, что в их окоп попала граната. Мускин не знает, что было дальше, но если Юхансен выжил, разумно предположить, что его отвезли в лазарет. Сигна Юльч чмокнула губами, к ней в развалку подошел Бурре, и хозяйка провела рукой по его густой жесткой шерсти. «Да, я помню Гютбрана Юхансона», — сказала она. «Даниэль о нем писал и в письмах из Зенхайма, и в записках из Лазарета. Они были очень разными. Думаю, Гюдбран Юхансон стал чем-то вроде младшего брата для Даниэля». Она улыбнулась. Для Даниэля все вокруг становились младшими братьями. «Вам известно, что случилось с Гюдбранном?» «Как вы и сказали, его отвезли к нам в лазарет. Это было как раз перед тем, как их участок фронта перешел в руки русских. Отступление шло полным ходом. К нам на фронт не могли привозить медикаменты, почти всем дорогам машины сплошным потоком двигались на запад. Юхансен был тяжело ранен» в том числе было осколочное ранение в бедро прямо над коленом. У него началась гангрена стопы, и мы опасались, что ее придется ампутировать. Так что мы не стали дожидаться подвоза медикаментов, а отправили его с основным потоком на запад. Последнее, что мне запомнилось, как его везут в грузовике, и его обросшее щетиное лицо выглядывает из-под одеяла. Грузовик буксовал по весенней грязи, и только через час доехал до ближайшего поворота и скрылся из виду. бурра положил голову хозяйки на колени и смотрел на нее печальными глазами. «И больше вы его не видели, и ничего о нем не слышали». Сигна Юль медленно поднесла фарфоровую чашку к губам, отпила немного и снова поставила чашку на стол. Ее рука дрожала, еле заметно. «Несколько месяцев спустя я получила от него открытку», — ответила она. Он писал, что у него остались кое-какие вещи Даниэля, в том числе русская форменная шапка, что-то вроде трофея. «Странно немножко, но на войне такое не редкость». «Эта открытка, она у вас?» — Сигна Юль покачала головой. «Вы помните обратный адрес?» «Нет». Помню только, что, прочитав его, я подумала о чем-то зеленом и деревенском, и решила, что у Гюдброна все хорошо. Харри встал. «А как этот Феуки обо мне узнал?» — спросила Сигна Юль. «Ну...» Харри даже не знал, как об этом рассказать, но хозяйка опередила его. «Все легионеры слышали обо мне». Она улыбнулась, но ее глаза были грустными о женщине, которая продала душу дьяволу, чтобы ей скостили срок. Они ведь так думают. «Не знаю», — сказал Харри. Он почувствовал, что пора уходить. Подумать только, они в каких-то двух кварталах от шумного Рингвейена, а тихо, как на берегу горного озера. «Знаете, я так больше его и не увидела», — сказала Сигна Юль. «Даниэля. После того, как он умер». Она сосредоточилась на какой-то точке перед собой. «Военный медик передал мне его поздравления с Новым годом, а через три дня я увидела Даниэля в списке погибших. Я в это не поверила, отказывалась верить, пока не увижу его труп. И меня привезли к братской могиле на участке Север, где сжигали мертвецов. Я спустилась в могилу и стала искать его». Я шла от одного обгорелого трупа к другому и заглядывала в их пустые черные глазницы. Но Даниэля среди них не было. Мне сказали, что я навряд ли смогла бы его узнать, но я ответила, что они ошибаются. Тогда мне сказали, что его, наверное, положили в одну из тех могил, которые уже засыпали землей. Не знаю, но я его так и не увидела. Она вздрогнула, хари откашлялся. Спасибо за кофе, госпожа Юль. Она проводила его до двери. Одеваясь в прихожей, Харри пытался найти хоть в каком-нибудь из портретов на стене черты Сигна Юль, но тщетно. Эвину нужно про это знать, спросила она, открывая Харри дверь. Харри с удивлением посмотрел на нее. Я имею в виду про то, о чем мы с вами говорили, поспешила объяснить хозяйка, о войне и Даниэле. Ну... «Если вам этого не хочется, то не стоит». «Но он заметит, что вы приходили. Давайте просто скажем, что вы подождали его, а потом пошли по своим делам». В ее взгляде читалась мольба и что-то еще. Что именно, Харри понял только когда выехал на Ринквейген, открыл окно привычному оглушающему реву автомобилей, и недавняя тишина тут же улетучилась из памяти. Страх. В глазах Сигны Юль был страх. Она чего-то боится».